Как будет угодно. Приоткрывшая дверь пожилая женщина была похожа на ведьму из волшебной сказки. Виной тому были ее большой горбатый нос и рот с прикушенными губами, так как зубов у нее не осталось. А еще, пожалуй, возведенные на голове сооружения из серых тряпок. Когда-то они по-видимому служили одним из восхитительных головных уборов, делающих нормандок столь величавыми. Женщина была наверняка очень старой, но возраст не тронул ее черных недоверчивых глаз, упрятанных под неровными бровями. «Он хочет видеть нашу госпожу», — сказал мужчина. «Еще он говорит, что знаком с ней». — Это мы поглядим. — Как ваше имя? Гийом повторил. Старуха кивнула, приказала ему дожидаться, и шаркая ногами исчезла в темном вестибюле, бросив посетителя, за которым мужчина закрыл входную дверь. Гийом остался один в просторной влажной холодной комнате, где располагались лишь различимым потолком, старый сундук, на котором выстроились медные подсвечники со свечами, щипцы для снятия нагара и огнива, да высокое древнее кресло, стоявшее на трех ногах, так как четвертая ножка была короче. Свет с улицы проникал через расположенную над дверью фрамугу, который должно быть редко мыли. Отблизг дня, падавшей на старые плиты пола, где не было видно ковров, казался еще более серым, чем снаружи. Еще совсем недавно комната была хорошо обставлена. Это было видно по стенам, где следы от картин и мебели чередовались с более светлыми пятнами, окаймленными черноватыми подтеками. К запаху плесени примешивался подбадривающий, но столь же тяжелый дух капустного супа, Общее впечатление было настолько мрачным, что Гийон, вспомнив сверкание бриллиантов на руках графа Рауля, подумал, было, что ошибся адресом. Но старуха уже вернулась. — Следуйте за мной! — прошепеляла она, придерживая одну из створок двери, на которой еще сохранились остатки растительного орнамента. За ней были расположены две почти такие же пустые гостиные, где под ногами Тремена заскрипел старый паркет. Пройдя через них, Гем очутился в помещении, показавшемся ему оазисом посреди пустыни. Это была небольшая библиотека с окном украшенным импостом, где каким-то чудом уцелели вполне приличные зеленые занавески из шелковой камчатной ткани. Там, между мраморным камином, в котором полыхал огонь, и столиком для рукоделий, сидела Агнес де Нервиль в черном платье с глухим воротником, которое не оживляло ни малейшее кружево. Она устроилась в одном из четырех обитых потертым зеленым шелком кресел с изящными выгнутыми ножками. Черными были и ее муслиновый чепец. От него лоб девушки под приподнятыми волосами казался еще больше, и нитенькие, откуда виднелись длинные бледные пальцы с единственным украшением, гравированным сардонисом. Ее прозрачные руки спокойно лежали на вязании. Вероятно, она отложила его, узнав о приезде гостей. Взволнованный природным величием девушки, который он застиг врасплох посреди столь трагической бедности, он поклонился ей словно королеве. Но ее непостижимые серые глаза даже не оживились. «Зачем вы приехали, Мсье?» — сказала мадемуазель Денервиль. «Или вы желаете убедиться в том, что Роза не преувеличивает, описывая нашу бедность? Если так, теперь вы все видели. Никому бы и в голову не пришло сомневаться в словах мадемуазель де Монтандер. А приехал я затем...